Мистер Эдисон невольно привстал. Он делал это далеко не всегда. «Рад познакомиться с вами, мистер Каупервуд», — учтиво произнес он. «Я обратил на вас внимание, как только вы вошли в приемную. У меня тут, видите ли, окна устроены так, чтобы я мог все обозревать. Присядьте, пожалуйста, может быть, вы не откажетесь от хорошего яблочка». Он выдвинул левый ящик стола, вынул оттуда несколько блестящих красных яблок и протянул одно из них Каупервуду. «Я каждое утро съедаю по яблоку». «Нет, благодарю вас», — вежливо отвечал Каупервуд, внимательно приглядываясь к банкиру и стараясь распознать характер этого человека и глубину его ума. «Я никогда не ем...» Между завтраком и обедом Премного благодарен. В Чикаго я проездом, Но решил не откладывая Явиться к вам с этим письмом. Я полагаю, что вы не откажетесь Рассказать мне вкратце о вашем городе. Я ищу куда бы повыгоднее поместить капитал. Пока Каупервуд говорил, Эдисон — грузный, коренастый, краснощеки и каштановыми бакенбардами, пышно разросшимися до самых ушей и колючими серыми блестящими глазками, благополучный, самодовольный, важный, жевал яблоко и задумчиво разглядывал посетителя. Эдисон, как это нередко бывает, привык с первого взгляда составлять себе мнение о том или ином человеке, и гордился своим знанием людей. Как ни странно, но этот расчетливый делец с удивительным для него легкомыслием сразу пленился Каупервудом, личностью куда более сложной, чем он сам, и не потому, что Дрексел писал о нем как о бесспорно талантливом финансисте, который, обосновавшись в Чикаго, может принести пользу городу. Нет. Эдисона загипнотизировали необыкновенные глаза Каупервуда. Несмотря на его внешнюю сухость, в Каупервуде было что-то располагающее, и банкир не остался к этому нечувствителен. Оба они в сущности были, что называется, себе на уме, только филадельфиец обладал умом, дальновидностью и коварством в несравненно больших размерах. Эдисон, усердный прихожанин своей церкви и примерный гражданин, на взгляд местных обывателей был, попросту говоря, ханжа. Каупер Вудже всегда обрезговал носить такую маску. Каждый из них стремился взять от жизни все, что мог, и каждый на свой лад был жесток и беспощаден. Но Эдисон не мог тягаться с Каупервудом, ибо им всегда владел страх. Он боялся, как бы жизнь не выкинула с ним какой-нибудь штуки. Его собеседнику этот страх был неведом. Эдисон умеренно занимался благотворительностью, Внешне во всем придерживался тупой, общепринятой рутины, притворялся, что любит свою жену, которая ему давно постылила, и тайком предавался незаконным утехам. Человек же, сидевший сейчас перед ним, не придерживался никаких установленных правил, не делился своими мыслями ни с кем, кроме близких ему лиц, которые всецело находились под его влиянием, и поступал только так, как считал нужным. «Видите ли, мистер Каупервуд», — сказал Эдисон, «мы здесь, в Чикаго, такого высокого мнения о наших возможностях, что иной раз боишься сказать то, что думаешь. Боишься, как бы тебя не сочли, через чур самонадеянным». Наш город вроде как младший сын в семье, который уверен, что он всех может заткнуть за пояс, да не хочет пробовать свои силы до поры до времени. Его нельзя назвать красавцем, он угловат, как все подростки, но мы знаем, что он еще выровняется. Каждые полгода этот молодчик вырастает из своих штанов и башмаков, из своей шапки и курточки, и не может поэтому выглядеть франтом, но под неказистой одеждой у него крепкие кости и упругие мышцы. И вы не замедлите убедиться в этом, мистер Каупервуд, как только присмотритесь к нему поближе. Вы поймете, что внешность большой роли не играет. Круглые глазки мистера Эдисона сузились, Взгляд его на мгновение стал еще более колючим. В голосе зазвучали металлические нотки —